Цитадель, штаб-квартира Великого дома Найф. Москва, Ленинградский проспект, 23 июня, четверг, 10.11. Ничего хорошего? Мало хорошего, угрюмо уточнил князь. Зеркало Нави предрекает тяжелые испытания. Вы стали говорить, как человеческие правители? Пробормотал Сантьяго, изучая состояние ногтей. На левой руке. А ты, как эти бездельники, одеваешься. Не остался в долгу повелитель темного двора. Обойдемся без оскорблений. холоднокровно попросил комиссар, не отвлекаясь от созерцания. В человеческом правительстве, да и вообще среди челов, нет ни одного столь же элегантного, замолчи, обладающего тонким вкусом Сантьяго и совершенными манерами. «Не перегибай палку!» – прошепел князь. Низко надвинутый капюшон, который по обыкновению скрывал лицо властителя Нави, дернулся, и из тьмы сверкнули красные глаза. И эта демонстрация крайней степени раздражения заставила комиссара прервать художественную декламацию резюме и с достоинством подытожить. — Недостаточно заплатить за костюм в состоянии, а нужно уметь его носить. Некоторое время повелитель темного двора переваривал услышанное, после чего осведомился. — Не думал, что тебя настолько сильно заденет сравнение с челами. — Хотите, я вас тоже с кем-нибудь сравню? — немедленно предложил комиссар. Капюшон вновь дернулся. — Не йорничай. Хорошо. Кивнул Сантьяго и едва заметно улыбнулся. Единоличный владетель великого дома Навь и его главный боевой маг-комиссар темного двора разговаривали в кабинете князя, переполненной перворожденной темной комнате, находящейся в самом центре цитадели. И она же тьма служила главным убранством кабинета, драпируя все вокруг непроницаемым раком, Во тьме стояло простое деревянное кресло с прямой спинкой для закутанного в черный плащ князя и простой столик, на крышке которого пристроился облаченный в белый человеческий костюм Сантьяго. «Теперь скажи, что со знающими выселками?» — велел повелитель. «Они в буквальном смысле всплыли из небытия». Не стал скрывать комиссар и этим одним-единственным предложением полностью описал князю произошедшее. Из-под капюшона донеслось едва слышное рычание. Воспитанный Сантьяго предпочел его не услышать, зато на следующее замечание «Если бы я восторгался твоим остроумием, то велел бы приходить чаще», среагировал молниеносно. «Чаще не могу, занят». «Сантьяго!» «За время, прошедшее с предыдущего доклада, с выселками никаких изменений не произошло. Спокойно, главное, очень серьезно», — продолжил комиссар. «Но ведь вы и так понимаете, что первым узнали бы о любой подвижке». Тихо и пусто. Негромко протянул повелитель. «Лодка на привязи, мельница не мелет, в кузнице нет огня». И даже туман, в котором спрятался сказочник, исчез. В настоящее время выселки представляют собой банальный туристический островок, воспроизводящий быт древних челов. Можем продавать билеты на посещение и организовывать экскурсии. Однако долго запустение не продлится. Очередную попытку пошутить князь оставил без внимания. «Так? Так?» согласился Сантьяго. И тот факт, что четверо предпочитают оставаться наблюдателями, не обращаясь ни к яргине, ни к великим домам, позволяет предположить, что они предвидят события не хуже зеркала Нави. И ждут? Да. Не спешат показываться перед назревающими мясорубкой, оставляя себе возможность для маневра, продать услуги тому, кто больше заплатит или ударить в спину тем, кто не понравится. Четверо были загадкой в день своего появления, оставались ею вплоть до уничтожения и не изменили себе теперь, вернувшись из путешествия по реке Времени. «Они не смогут сохранить нейтралитет», произнес после короткой паузы владыка. «Слишком много стоит на кону, им не позволят просто ждать» поэтому они не показываются. Им не поможет. И следом, словно удар хлыста, вопрос. Ищешь? Сантьяго знал повелителя всю свою жизнь, а потому дополнительных уточнений, кого именно комиссар должен искать, не понадобилось. К тому же разговор шел на навском, а в этом языке даже предельно короткие фразы наполнялись множеством смыслов, позволяя уловить не только суть, но и предысторию. «Я исхожу из того, что четверо обязательно явятся в тайный город под видом челов, а больше им некуда податься». «Ищешь?» — повторил князь. «У меня есть определенные подозрения, но я не спешу форсировать события». В других устах уклончивый ответ мог означать полный провал. Однако Сантьяго не видел нужды скрывать неудачи и просто попросил владыку дать ему еще немного времени. «Допустим, ты знаешь, что делаешь». «Я тронут». Со стороны кресла донеслось короткое хрюкнье, однако оно стало единственным комментарием, сделанного комиссаром признания. Еще через несколько секунд повелитель Нави продолжил расспросы. То есть ты считаешь, что как минимум один из четверки находится в тайном городе? Да. И ты уверен, что он не работает на Яргу? Нет, не уверен. И не трогаешь его? Жду остальных. Смело. Давайте вспомним, что мои подозрения всего лишь гипотеза, предложил Сантьяго. Я не всевидишь, бывает ошибаюсь. Я не забыл. А в случае с четверкой я ошибаться не хочу. Я предложу переговоры в тот момент, когда буду полностью готов. Пауза. Потому что если переговоры сорвутся, мне придется бить, и я планирую достать всех одним ударом. И на этот раз именно достать, а не позволить нырнуть в пучину времени еще на пару тысяч лет. Теперь у них нет Юлианского. Но кто знает, что у них есть еще?» Князь помолчал, красноречиво показывая, что согласен с услышанным, после чего вновь сменил тему. «Что происходит в городе?» Очередное затишье. На взгляд Сантьяги короткий ответ описал ситуацию максимально полно. Так, собственно, и было. Именно поэтому в ответ комиссар услышал каркающие. когда Когда-то в тайном городе случались кризисы, теперь же в нем случаются затишья. И невозможно было не согласиться с грустной иронией владыки. В последнее время события происходили с калейдоскопической быстротой, едва они накладывались друг на друга, и жизнь вместо привычной размеренности Поражало горожан рваным и кровавым ритмом, который нравился далеко не всем, а если быть до конца честными, не нравился никому. «Я работаю над тем, чтобы вы вновь могли впасть в привычную дрему», — пробормотал Сантьяго. «Я никогда не сплю. Я выразился образно, а я нет». Князь выдержал многозначительную паузу и повторил, что в городе его интересовало положение у уязвищных соперников, а ниже, единственные ныне союзники у великих домов, и комиссар немедленно приступил к докладу. Орден видится монолитом. Франц де Гир контролирует подданных и, скорее всего, сумеет удержать власть в случае неурядиц. Он молод, умен, в меру жесток и нравится большинству чудов. Ярко наверняка отыскал среди рыжих предателей, врагов у великого магистра хватает. Однако реальные перспективы для открытого противостояния в Ордене слабые. Согласно закону, бросить Францу вызов может лишь не менее сильный маг, таковой и безусловно есть. Однако никто из них не замечен в строительстве собственной партии. Тайный город был свято убежден в том, что Сантьяго знает все, а если не знает, то князь посмотрит в зеркало Нави и расскажет. И базировалось это убеждение не на пустом месте. За сумасшедшую долгую карьеру Сантьяго обзавелся огромным количеством идейных информаторов, платных осведомителей и штатных агентов, достаточно сказать, Что во многих семьях высшему магу темного двора служили поколениями и потому крайне редко испытывал информационный голод. Чуды растеряли амбиции. Чуды демонстрируют прагматизм, уточнил комиссар. Франц, как я уже говорил, молод, силен ошибок не допускал, и выступать против него означает губить карьеру. Возможно. В ближайшее время ситуация изменится, но пока меня гораздо больше, беспокоит людь. Удивление заявления не вызвало. «Ведьмы всегда ругаются», — припомнил князь. «И всегда формировали оппозиционные партии. На то они и женщины». Короткая пауза. Но в тяжелые дни они всегда сплачиваются вокруг короны. Именно так комиссар заложил руки в карманы брюк. Появление Мстителя и последовавший за ним кризис знающих выселок отвлек Всеславу от переживаний по поводу гибели барона Мячеслава. Ей пришлось вернуться к нормальной, если можно так выразиться, повседневности. Однако вскоре королеве предстоит рожать, и это обстоятельство оказывает на происходящее огромное влияние. Всеслава, очевидно, слабое звено. Однако поделать с этим мы, увы, ничего не можем. Воспользоваться происходящим и устранить ее с арены не так-то сложно, как кажется. Помоги ей, предложил князь. Любое наше воздействие, даже минимальное, будет названо вмешательством во внутренние дела Зеленого дома. Королеву обвинят в связях с нами, а то и в предательстве. Что, согласитесь, тоже не в наших интересах. Какой ты стал осторожный? Что вы имеете в виду? Комиссар удивленно поднял брови. Однажды ты уже помог королеве справиться с внутренними врагами. Жрица Ярослава! Сантьяго тонко улыбнулся. Он не гордился тем, что сделал но и не чувствовал вины. Жрица выступила против всеславы в разгар тяжелейшего кризиса, когда весь тайный город, а вместе с ним и весь мир, висели на волоске, и у комиссара не было иного выхода, кроме быстрого, хирургически точного вмешательства. И оно осталось без последствий, поскольку о том, что именно Нав убил жрицу Зеленого дома, Знали только те, кто лично присутствовал в тронном зале, и все они правильно оценили тот поступок. К сожалению, сейчас все иначе, вздохнул Сантьяго, Вестник собирался лишить жриц власти, отнять у самых амбициозных из них надежду на трон, и только потому они поддержали и все славу, и касающиеся Ярославы вмешательства. Теперь ситуация принципиально иная. Всеслава слабеет, есть возможность заполучить корону, хотя бы и с помощью ярги, утешая себя мыслью, что впоследствии можно будет все переиграть. «Кто?» – коротко каркнул князь. «Полагаю, жрица Ружена», – тут же ответил комиссар. «Титул ей достался благодаря Всеславе». Но королева уже разочаровалась в ставленнице. Едва освоившись Ружена, начала демонстрировать серьезные амбиции. И с полгода назад едва ли не открыто примкнула к мирославе и Любави, которые традиционно составляют в круге оппозицию. Почему бы ярги не поддержать одну из них? Ружена моложе, энергичнее. Ей будет проще подмять под себя зеленый дом. Ее точно примут. Две другие слишком давно в оппозиции и в них не верят. Допустим, повелитель Нави вновь помолчал, после чего осведомился. Если яргой в самом деле помогает Ружене, что мешает тебе поддержать Любаву или Мирославу? Вероятность, что продалась одна из них. «И ты поможешь врагу?» Князь крайне редко обращался к интригам тайного города, полностью перепручив их в Сантьяге, И ему приходилось прикладывать усилия даже для того, чтобы припомнить имена действующих в соседних великих домах персонажей. «Если бы в зеленом доме назревал заурядный дворцовый переворот, я обязательно поиграл бы с претендентами». Но фактор ярги требует осторожности. Я вынужден стоять на стороне консерваторов, что существенно снижает мои возможности. Трудно быть охранителем. Еще как трудно. Князь неожиданно откинул капюшон, поднял голову и долго, почти минуту не отрываясь смотрел на Сантьяго. Убедился, что не заставив его отвести взгляд, И медленно, очень медленно произнес: "Так вот какие неприятности предрекает зеркало Нави. Ты не хочешь помогать славе, чтобы не испугнуть Яргу? Собрался превратить в кусочек сыра весь тайный город? Отрицать очевидно и не имело смысла. Он все время повышает ставки и должен высунуться." Спокойно ответил комиссар. И его антрацитовые черные глаза сверкнули пламенем тьмы. Если не сейчас, то после очередной победы. Еще немного тишины, во время которой повелитель Нави сосредоточенно просчитывал рискованный план Сантьяги, после чего последовал хмурый вопрос. «Не боишься, что Ярга поломает мышеловку?» А капюшон вернулся на место. В этом случае он сдохнет от отравленного сыра. То есть ты готов пожертвовать все славой? Ее величество не пешка, не надо ее обижать, тонко улыбнулся Сантьяго. Вы говорите так, словно я лично обязан хранить трон Зеленого дома, в то время как королева умная сильная и волевая женщина, которая давно находится, У власти. У нее есть дочери-журавля, есть секретный полк, есть верная жрица. Наверное, есть. Я не в состоянии пожертвовать славой, если она сама не пожертвует собой. Я всего лишь тот, кто стоит рядом, но я ей не служу. Не всякий гамбит ведет к победе. Я вырежу вашу мудрость, на ближайшей скрижали. Стало понятно, что Сантьяго принял решение и не отступит, а значит, надо или назначать нового комиссара, или положиться на опыт нынешнего. «Переоденься в черное», — пробурчал владыка Нави, откидываясь на неудобную спинку деревянного кресла. «Только на ваши похороны».